исследование природы сознания. Как вы сами убедились то до да, особого рода реальность. Что сознание это не вещь. Нельзя вещь внутри сознание в ряду вещей. Особость, реальность понятна. Это самая реальность того, что здесь есть. Это, собственно, мы сами. Особость. В том, что сознание это всегда акт, процесс деятельности. Поток сознания — это Далее. Эта деятельность не хаотичная. В этой деятельности полагаются пределы. Собственно, в сознании мы структурируем мир. И получается, что это само сознание внутренне структурировано. Есть пространство определенное внутри него, а именно расположенность наших мыслей, эмоций, молений. Есть время, их последовательность, друг относительно друга. И в то же самое... тот же самый момент. Это пространство и время не статичными являются, а динамичными, да, подвижными. То есть надо совместить два вот этих момента. Деятельность и структура сознания. Динамичность этих пределов. Это означает, что в сознании проявляется что? В сознании проявляется свобода. Мы определили с вами сознание как мост между миром природы и миром свободы. Это это определение. Это не означает, что сознание и есть, собственно, свобода, вот сегодня мы это увидим. Но в сознании она проявляется. Это не означает, что сознание не носит чисто объективного характера и чисто субъективного характера. То есть это не абсолютная свобода, но это не абсолютная детерминированность мира вещей. А это совокупность объектных отношений. Субъективно-объективная реальность. То есть, и не такая, и не такая. И не объективная, то есть строго закономерная. и не субъективная, то есть абсолютно свободная, субъективно-объективная реальность. Далее мы с вами двинулись в низ человеческой душевно-духовной жизни и вверх. Низ это подсознательное. Да? Мы рассмотрели его структуру и больше не будем к этому возвращаться, хотя многим религиозным людям это интересно. Я в частности говорил в психологических терминах, в терминах современной психологической науки, но в конце. второй лекции постарался показать, что реальность, как... выдается современной психологической наукой, как нечто новое, вот прямо такие открытия какое-то, на самом деле является хорошо забытым старым, хорошо забытым в результате просветительской такой идеологии в 17-18-19 веке. А старым она является в том плане, что это мир страстей, скажем так, который был известен и до современного, скажем, до научному сознанию, Он был известен в христианском мире, да? а еще более, может быть, ну или по другим видом, был известен в мифологическом мире. Как область душевной жизни, или духовной, которая не подчиняется человеку, но которая может воздействовать на него. Вот это в некотором запомнилось. То есть мир, скажем так, соединяющий с точки зрения современной науки нас с животным миром, а с точки зрения мифологического и религиозного сознания с миром ну, падших или более низких душ и ангелов. И различие состоит в том, что мы там мыслим себя Солнцем, свое сознание вокруг которого все вращаются ну, подсознательные всякие вещи. А древнее сознание так себя таким Солнцем человек не мыслил. Просто он мыслил себя одной из планет, э, ну, говоря космическим таким языком, наряду с другими планетами. Свою душу, помещенную в океан, в энергетическое поле других духовных существ тоже. Хотя, может быть, вот этот, на наш взгляд, современный, он даже и более христианским является. Тут влияние все-таки человек закрытые в некотором смысле благодаря Богу существу, от влияния других духовных существ. Так что такая вещь. Ну, это лирическое отступление. Основной ход нашей мысли был друг другим. Мы двинулись сферу сверхсознательно. И еще раз хочу сказать, что не следует. полагать, что теперь тоже понятно после третьей лекции, что это нечто такое совершенно особенное. Это мир, который лежит над нашим сознанием, но это не значит, что он нам недоступен. Мы обозначили сферу сверхсознательного как мир идеального и духовного, да? и духовного. два слоя. В идеальном мы тоже раскрыли два слоя с вами. То есть идеальное человеческое, скажем так, идеальное, созданное людьми. Это мир культуры в самом широком смысле вокруг нас, как он выражается и в нашем языке, и перешли к другой проблеме: существует ли объективно, независимо от человека, идеальное пути? Здесь я сделал небольшой экскурс в историю. Видите, что за две лекции мы с вами прошли путь там, тысячелетнего движения древнегреческой мысли. Но это вообще природа познания в этом. В познании сворачивается история, подобно тому, как история ваших предков сворачивается в каждом отдельном человеческом организме. Путь этот состоит в том, что вот в этой потоке, который мы называем сознанием, мы находим совершенно объективные, то есть независимые от отдельного индивида структуры какие-то. И мы выясняем природу этих структур. природа грамматической связи слов в предложениях. Водика. откуда она берется именно такая вот откуда они берутся наши понятия и здесь мы подошли к тому открытию, которое сделал Платон он сделал то открытие, что наши понятия относятся не к, не к самим вещам, а к сущностям вещей сущностям вещей и мы с вами дали определение идеального бытия по его природе то есть это в себе тождественное то есть неизменное это То, что является единым по отношению ко многому. Это то, что является пределом по отношению к определяющему. Ну и, наконец, это то, что может быть постигнуто только мыслью, только разумом в то время. И такие даются нам чувства. Смотрите, такие достаточно абстрактные определения. Так, да, то есть? Но в то же время ну, в них все сконцентрировано. Сконцентрировано в них все. Если сложно как-то это ухватывать, ну вот. Сосредоточьте свою мысль вот на этих абстрактных определениях. Себе тождественное, единое. Себе тождественное, единое, определенное, мысленное. Действительно получается, что мы как пребываем в нескольких мирах человека. Одновременно пребывает. Мы и существо материальное, тем самым чувственное. Мы и существо в то же время не физическое, а сверхфизическое, метафизическое. Вот этот самый идеальный мир он не где-то находится, а непосредственно в нас, или мы в нем, да, человек как бы на перекрестке, на кресте, в буквальном смысле, нескольких миров находится. Вот что означает сверхсознательное бытие. То есть, смотрите, до того как мы с вами ну, говорили, начали говорить на эту тему, вы ведь и многие, наверное, не задумывались об этом идее, по специфике, так это не означает, что его не было. Просто оно было неосознанно вами. Но через предварительное подчинение его логике, ему, вы можете приобщиться к нему, оно становится вашим. В этом специфика сверхсознательного бытия, что оно более структурно сложное, нежели сознание. Это во-первых. А во-вторых, оно требует предварительного подчинения для того, чтобы приобщиться к нему. Это вы видите по отношению к любому идеальному бытию. содержанию любой науки, например. Далее, мы сделали с вами следующий ход. От Платона к Аристотелю, так его в истории исторически обозначили. Хоть этот состоит в общем, что если мир определенным образом упорядочен, ну, законы, по которым существует весь этот космос, законы, по которым существует весь этот космос, выстроены в определенную иерархию. Мы видим, что природа закона идеальна. Он существует так же, как существует мысль о нем. Две стороны одного и того же одной и той же реальности, то вполне логично прийти к тому, что есть центр, упорядочивающий все эти универсальные да, мысли о мире. И Аристотель делает этот ход. Он называет это перводвигателем, называет первобожеством или Богом. И для него Бог. Един, И он называет его также космическим разумом или абсолютным умом. Его нету в мире, скажем так. Но это чистая деятельность или чистая действительность. Actus Pius. Чистая деятельность, чистый акт. Который организует все законы мира в единое целое. Он их мыслит и они представляют по этому систему. Я рисовал вам в начале в второй лекции схему сознания расширенную на схеме объект, да? знание, объект, объект, знание, объект. Ну, помните это, да? И эта схема имеет не только гносеологический отношения к нашему сознанию, но она имеет и онкологический смысл, если мы говорим об идеальном мире. Вот он, субъект в чистом виде, тот самый акт, который мы не можем никак помыслить, тот самый свет, который светит в нас, свет нашего ума, и в свете которого мы все мыслим и видим. То самое первое божество, которого никто никогда не видел. Когда мы природу сознание рассматриваем, вот собственно акт, собственно субъективности мы увидеть-то не можем, не можем сделать ее предметом. Знание это мир законов да, или мир идеальный. Собственно, мир конечных чувственных вещей. Иными словами, структура бытия или созидание мира, Бог, скажем так, мысли его и мир. И структура сознания, мир, сущность мира, и центр всех сущностей, ну, как бы это, каким бы это термином сказать, ну, подобны, но разнонаправленные. То есть отношение э, Бога к миру вот такое, отношение наше к миру и Богу вот такое. Сверху вниз и снизу вверх. И я вам говорил, что та концепция, которую сформулировал Аристотель, является очень возвышенной для языческого мира. Смотрите, насколько фактически я постарался вам показать конгениальность интуиции Аристотеля и библейских интуиций. Единый Бог, которого нет в мире, но который является тем светом, который светом, дающим возможность всему быть и познавать в том числе. Тем не менее, нам здесь не следует слишком возвышать, слишком не возвышать, ну, это, евангельские христиане не склонны возвышать языческую мудрость, никогда были слишком возвышать древнюю мысль, а следует перейти э, к углублению, следует перейти к углублению понятия абсолютного, и, как я на этом, я на этом и завершал, Последнюю нашу лекцию абсолютное для древней философии это все-таки идеальное бытие. Хотя вроде бы Бог и возвышается над миром сущностей, над миром идей, тем не менее, все-таки основная природа его это разум. Как, бы, как Аристотель его называет форма, форм что-то, разумное Понятие о духе, понятие духа, не сформулировано в древней философии. И, как я вам уже говорил, философия отражает религиозную ситуацию эпохи в мыслях. Это означает, что вообще древний мир, древнеязыческий мир, не знал откровения о Боге как духовном существе. Поэтому и в мысли он не смог выразить. Хотя такие великие мыслители, как Аристотель, предчувствовали это. Видите, что-то близко к духовному видению его. Но все-таки это еще отнюдь не та философия или то богословие, которое строится на иудео-христианском откровении. Вообще надо сказать, что древний мир, Не знал понятия о духе, не знал понятия духовного, и оно входит, оно входит в наше сознание только через библейское откровение. Хотя само понятие, сам термин дух присутствовал, сам термин дух присутствовал, конечно, в древних культурах, но он раскрывался как некоторая специфическая форма психической в общем-то жизни, как высшая часть души. часть души, например, разумная часть души. Такой аспект. Или, например, как мужская душа или мужское начало в душе, в то время как женская душа или женское начало в душе, это, собственно, душевная часть. Тем самым мы должны сейчас с вами подойти, и мы видите, вот подходим, к раскрытию понятия духа и духовного и отличия, отличия духовного бытия от идеального. Вы все равно не будете считать. Отделение ваше. Конечно, конечно. Вы будете свидетелями того, что духовное и идеальное бытие отождествляются. Отождествление это в отношении их противоположности материальному верным является, но в отношении их друг к другу недостаточно. Что является главным для Что отличает его от душевного? У нас есть откровение да, о том, что Бог есть Дух. Где Дух Господен? Там свобода. Мы также знаем из Евангелия от Иоанна, что Дух дышит где хочет. Главное в духе и в понятии, соответственно, Дух. Это его, Это его свобода. Это то, что отличает духовное бытие и от душевного, и от идеального. Само понятие свободы является сложным. И мы можем в нем выделить три уровня понимания. Хоть три аспекта совершенно различных. Но именно три уровня. Вы увидите, что первый уровень является самым простым. Обычно на нем и застревают люди, и застревают школьное богословие. Школьная философия. Второй является более глубоким. А третий является еще более глубоким и конкретным, и поэтому сложным для понимания. Первый уровень мы можем назвать уровень уровнем негативной свободы, отрицательной. Второй уровень – уровень положительной свободы. Или свободы для. То есть первая свобода и свобода от. Вторая свобода. Свобода для. И, наконец, третий уровень в понимании свободы. Это свобода во имя. Или свобода творчества. Свобода творения. К первому уровню, первому уровню относится и школьное представление о свободе, как о свободе выбора. Что означает выбор? Мы выбираем За счет того, что отказываемся от других возможностей. Это означает, что перед нами есть уже некоторая данность. Мы просто отказываемся от каких-то данностей. То есть, собственно, ничего положительного в данном случае мы не проявляем. Обычные люди-то и понимают свободу, именно как свободу от. Свободу выбирать, свободу отказываться. А эта свобода в его, в ее абсолютном проявлении выражается, если мы смотрим в общество. свободу абсолютного отрицания, свободу хаоса и разрушения. Свободу хаоса и разрушения, если мы полностью ее проявляем. Как там у Достоевского, да? Вот, наплевать на все, да, этот говорит человек из-под Вот по своей глупой воле пожить хотя бы чуть-чуть. Пусть она и глупая. Вот мне хочется так. Я бы назвал эту свободу в ее абсолютном проявлении еще свободой похоти. Что хочу, что и ворочу. Это произволку. Но внутри самой же свободы есть и способность к тому, чтобы ограничить самого себя, свободно ограничить свой собственный произвол. И когда мы сталкиваемся с положительной свободой, с положительной свободой или свободой для. Со своей собственной природой Способность к деятельности В соответствии со своей собственной природой Жизнь. Это ведь ограничить себя. Способность к деятельности в соответствии со своей собственной природой. Кто обладает? Такой только Бог. Но и человек тоже обладает способностью к деятельности в соответствии со своей собственной природой, той природой, которая у него есть. Но не обладает в полной мере, поскольку человек ограничивается чем-то, ограничивается определенными обстоятельствами. Мы не можем сказать, что человек абсолютно не свободный. В третьем смысле свобода творчества. свобода творчества. Это, собственно, духовная свобода или та свобода, которая, проявляет, которая проявляется личная. Творец остается тем же самым, и в то же самое время он уже другой в отношении к тому, что он создал. Здесь есть определенное противоречие. И это противоречие не ошибка нашей мысли. Это противоречие самого существа дела. Самого существа дела. Вот смотрите на вашем примере. когда вы созидаете нечто. Собственно говоря, вся ваша жизнь в том, в том аспекте, в каком вы являетесь личностью, а не просто физическими существами. Вся ваша жизнь – это постоянное совершение каких-то творческих деяний. Творчество это в некотором смысле даже наша повседневность. Что то вот натворил там. И она вносит что-то радикальное в историю. Ну, не настолько радикально, как плохо. мы меняемся. И в то же самое время мы остаемся теми же самыми. Это противоречие изменяться и быть одним и тем же. Противоречие. И здесь мы приходим к пониманию духовного бытия, как противоречивого в себе. Дух это и есть противоречие. Дух это и есть противоречие как таковое. Но в отличие от всех других реальностей, дух не боится противоречий. Дух не боится Он может их перенести и не развалиться под их тяжестью. Дух может их перенести и не развалиться под их тяжестью. Все остальное — материальное бытие, душевное бытие. Не выдерживает противоречий. Не выдерживает противоречий. Душа мучается противоречиями. И вот если у вас сейчас определенные мучения какие-то одолевают по поводу того, что дух это противоречие в себе самом, значит вы подходите к этому душевно. Одолевают, да, вот я вижу по Но, значит, так странно. Душа мучается противоречиями. А материя разрушается, тело разрушается А дух выдерживает их, воспроизводит в себе. И в этом процессе становится другим, происходит прибавление. Ну что вот смотрите, стол этот может быть С огнем, например, душа. Душа сходит с ума, в духе этого не происходит. А можете ли вы? Нет. Это сложно по поводу противоречия Нет? Не сложно? Нет. Если вы посмотрите на, если вы посмотрите на Евангелие, то вы увидите, что духовная деятельность и представляет собой противоречие, которое разрешается и воспроизводится. С чего начинается Новый Завет? Слово стало плотью. Слово стало плотью, и плоть от этого не исчезла, не растворилась. Есть, это же противоположности. Слово стало плотью. Высшее противоречие, какое противоречие между жизнью и смертью, да. и оно разрешается, собственно, весь путь евангельский он состоит в том, что это противоречие смерть в широком смысле слова, как смерть, как грех. Это противоречие входит, да? Бог входит в контакт с этим, с этой реальностью. И происходит разрешение на кресте. Ну и наконец сам Господь говорит, я есть Альфа и Омега, начало и конец. В Боге противоположности совпадают. Вот у этой конечной вещи есть начало и конец. Это разные. Вот начало вот оно было тогда, а конец будет через 30 минут. Вот во времени. Господь говорит, я, если, альфа и омега, начало и конец. это же противоречие, как это начало и конец совпадают, а вот так, какова природа духовного бытия? Что характерно для бытия? Что оно само тождественно Некоторые, да? Некоторые закон. Что характерно для духовного бытия? Что оно и самотождественное, и способно в это же самое время изменяться. Дух это не закон, а это законодатель. законодатель. То есть идеальное бытие статично это то, что сдерживает хаос этого мира от распада, а дух он возвышается над хаосом и законом. Мы можем также сказать, что идеальное бытие это есть некоторый предел это есть некоторый предел, который определяет неоформленную материю эту землю без везде А дух духовное бытие это есть сама деятельность полагания пределов да. Это не черта, проведенная по бездне, как в Писании сказано, а сама деятельность проведения черты по бездне. Помните? Наконец, наконец. Материя постижима чувством, закон постижим разумом, а дух постижим как? духом, да, Дух постижен духом. Но вы видите, что это постижение духом включает в себя и чувствующую составляющую. Мы Мышь постигаем и духом, но в этом духе есть и разум. Это означает, что духовное постижение, духовное постижение, является самым высоким, но и самым последним, является, и самым последним в ряду познания. То есть оно требует более простых форм постижения. требует более простых, и включает более простые формы в себя в качестве своей предпосылки. Вот в таких вот м, достаточно абстрактных, может быть, э, философских категориях мы с вами расковырили о природе духовного. Ну да, природу духовного. Надо вам сказать, что Если вы посмотрите на историю христианской уже мысли, или даже, я бы сказал, на историю мышления внутри христианской цивилизации, то само понятие о духе вот в таком виде, достаточно поздно появляется. Ну, так нормально оно прозвучало в 19-20 веке, в немецком диалектическом идеализме и в русской религиозной философии. Это происходит так, потому что слово воплощается, Но оно встречает определенную реакцию, реакцию человеческого сознания. Ну, многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. И вот, вот потребовалось несколько тысяч лет, полторы тысячи лет, произошло вмещение в человеческое сознание, в духовного путия настолько, чтобы выразить, в чтобы выразить его в мысли. Если же вы посмотрите на средневековую философию, в том числе на. Система Великих Схоластов, Паме Атвинского. Вы увидите, что Дух понимается преимущественно как разум. То есть вот, акцентируется разумная часть. Ну, очевидно, и может быть во многих учебниках теологических вы тоже увидите в эту, в эту, вот этот подход, что духовное, разумное. Здесь мы с вами все-таки выходим за пределы чисто разумной трактовки Духа. Все-таки разум присутствует. Разум присутствует. Дух это нечто большее, чем разум. В том числе в духе содержится и свобода, отвергнуть все, включая разум. Духовные существа имеют эту свободу. И как верующие люди мы знаем, что, собственно, с этого начинается история нашего мира, в которой мы пребываем, с определенного выбора, который совершили духовные существа, имевшие свободу отвергнуть всё. Все. Разум, вот если смотрите, разум в таком, если мы трактуем разум как нечто абсолютное, в частности как делал Аристотель, он такой свободы не имеет. Разум действует в соответствии со своей собственной природой. Он ее изменить не может. То есть свобода разума или чисто разумная свобода — это второй уровень понимания свободы. Разум действует в соответствии со своей собственной природой. Природа разума — целесообразность. Зачем отвергать благо? Зачем отвергать Бога? Разумного ответа на этот вопрос нету. Но если мы становимся на ту точку зрения, и мы в себе это, и в том числе темные глубины свободы видим, что духовное бытие, оно сверхразумно, то тогда мы можем ответить, зачем? Просто так. Всями и отверг. Просто так. В этом смысле грехопадение не имеет рациональных оснований. Разумных оснований нет падения оно происходит просто так. В некотором смысле можно сказать, что оно случилось. И поэтому негативную свободу, самый бедный уровень свободы, можем определить как свободу случайности, как свободу случайности, вот на таком рациональном уровне ее. Положительную свободу, и вы будете очень часто видеть, в том числе и в религиозных концепциях. положительную свободу мы можем определить как свободу, как проявляющуюся в виде необходимости. Именно свободу второго уровня. А творческую свободу мы можем определить парадоксально и антинамично, как способность к преодолению необходимости. Способность к преодолению необходимости. в частности, победа над Адом, которую совершил Христос, и является этой способностью преодолеть необходимость. После грехопадения все существа необходимо по закону кармы двигались в Ад. Это абсолютное было необходимо. Далее. Мы с вами должны сказать, но ну, это в принципе содержится, что по структуре своей духовной пути. сейчас мы просто общие характеристики духовного бытия написали. Да, по структуре своей, Абсолютный дух, да? абсолютно духовное бытие, несотворенный дух – это Бог. Видим сотворенных духовных существ. Это чисто духовные существа, чисто духовные существа, то есть ангелы. И это существа, в которых есть дух. Это люди. В нужного состава мы не можем сказать, что это духовное существо. Но в нем есть дух. В нем также есть и душа, и тело. И вот теперь давайте мы с позиции наших, с нашей позиции духовного, так сказать, возвышения вернемся к человеку и посмотрим, что же мы можем сказать о душе как таковой, что это за такой принцип. О духе поговорим, теперь давайте к душе, потом к телу. Как, смотрите, мы даже говорим в русском языке. Душа коллектива, душа общества. Что человек душа? Своё единое целое сводит различные члены. Когда тело живое или одушевленное? Когда оно в единстве находится. Нет души. И спустила душа дух. И тело что распадается. Поэтому, чтобы нам природу душевного понять, я думаю, надо отталкиваться от принципа единства. И какие единства мы видим в душе? Мы видим то, что это единство по отношению к телу. И тогда вообще тело можно определить как принцип множественности. Да? Телесное объединение это то, где происходит размножение, где много всего. Душа, единство, дух, свобода. Душа является единством и по отношению к своим собственным, к самой себе. Душа является единством по отношению к самой себе. Мы ее можем определить, если посмотрим, скажем так, в, горизонтальном, в вертикальном измерении, как единство сознания, подсознательного и сверхсознательного. Единство подсознательного, сознание сверхсознательного. Если мы посмотрим по силам души, мы, по силам души посмотрим, мы ее можем определить как единство чувства, ума или рассудка и воли. Если мы посмотрим во времену на спирте, мы можем определить ее как единство памяти, созерцания и намерения прошлого, настоящего, будущего. Памяти, созерцания и действия. И, наконец, мы также можем определить душу как единство индивидуального и универсального. сознание, сознание Сверхсознательное, чувство, ум, воля, прошлое, настоящее, будущее, соответственно наша способность. Наконец общечеловеческое или я даже бы сказал общеживое, потому что душа это то, что объединяющее. Живое, да, животное и в то же самое время наше человеческое. Вот смотрите, мы никуда с вами не уходили. пребывали внутри самих себя. И познавая одновременно самих себя, мы познавали сущее как таковое. Мы увидели, что в человеке такая действительно возможность существования всех миров. Человека пересекается ангельскими, животными, материальными. Поэтому он и способен их всех познавать. И у нас сейчас. Две задачи будет в завершение этой лекции. Первая вернуться, первая вернуться к началу. Начало наша. это была тема сознания. Помните? Собственно, в сознании мы и познали все эти реальности. Сознание соединяется снизу, подсознательное, сверху, сверхпознательно. Да. В мы приобщаемся к миру чувственному, к миру разумному. к миру духовному вот они все так условно здесь и обозначены внутри самого сознания к миру свободы да? то есть к миру духовному и к миру природы и сознание это действительно тот мост, который связывает мир свободы с миром природы и в целом можно сознание уподобить поверхности между Водной гладью. Океан, например. Вода это, собственно, душевная, скажем так. Это вот как раз те самые эмоции, которых вы говорите, сразу указали чувства. Но есть интересное одно там, да? Чисто земля. Водной гладью и небом. А с неба приходит огонь и тепло, то есть духовное начало. И с неба приходит свет. Свет, разумное начало. Все это пересекается в сознании. Все это пересекается в сознании. То есть, с одной стороны, это не много, а с другой стороны, это есть некоторый центр, в котором в человеке пересекаются не стихийно, а разумно. Пересекаются все слои творения. И открывается, может открыться и сам творец. Вот мы завершили некоторый круг движения нашей мысли с вами. Начали с создания к нему и вернулись. Но это возвращение, скажем так, в обогащенном является возвращение. То есть мы начали с абстрактного представления о сознании и завершаем конкретным понятием о нем. Насколько это можно считать его конкретно. Теперь мы должны такой антологический некоторый вывод сделать с вами. Вот мы с вами выявили три ну, таких фундаментальных слоя в сущем в детей. Слой материальный, слой идеальный, слой духовный. Какой из них будет признан основным, от этого зависит общая картина мира, от этого зависят этические построения человека в свете этой картины мира. От этого зависят его социальные это, программы социального действия. Ну, давайте посмотрим. слово личность. Как хотите. Нет устоявшегося термина. Вот персонализм. Ведь каждый из этих терминов, я говорю так, и спиритуализм ну, вслед Соловьевым, например, или там персонализм, это вслед за бердяевым Каждый из них тут есть для людей, входящих только в философию, некоторый соблазн, потому что они путаются со спиритизмом. Mm -hmm. да. На самом деле, ничего общего нету, ну, потому что корень, спирит, дух. Mm -hmm. да. Ну Персонализм тоже хорошо звучит от слова «персона», «личность». Но есть и такой персонализм, который ну, не совсем христианским является. Это сложно. Но в современной философии есть такие персоналистичные. концепции, что как бы личность человеческая ставится перед план. Так что как хотите, давайте сперитуализм напишем и дух. потому что не следует отождествлять духовное миропонимание с идеалистическим. Они близки очень, близки. И в жизни, точнее в истории культуры, очень часто пересекались. Ну, надо сказать, что идеалистическое направление самое умное, в общем, тут люди умные, и поэтому, конечно, отсюда идеи черпались в основном, в том числе вот, представителями этого направления. Но самые умные, но не самые духовные. Ну ладно, так вот, Бог, в первую очередь, разумное такое начало в мире. Не отрицается никоим образом, то есть, некоторое основание. Но в то же время это еще не личный Бог, а откровение. Не личность, к которому можно обращаться, к которому можно просить, о то Свобода. Ну, вы знаете, нет однозначного решения в ютилистической традиции этого вопроса. Есть очень сильные такие оползновения отрицать свободу. Есть философы, которые считают, что есть свобода. То есть, я бы обозначил вопрос так, открыто. Бессмертие. Бессмертие души. Как вы считаете, идеалистическая э, линия должна ответить на этот вопрос? Да. Да. А почему да? Душа может вообще умереть-то? Почему? Душа же это идея, идеаль... Идеальное начало. Идеальное это то, что роднос в себе. Нет, что такое смерть? Распад. Распад. Ну, распадается это тело. распадается это тело. А как душа, как это вот тождественное, как она может умереть? Сама логика приводит идеализм к тому, логика внутренняя, что душа бессмертна. И я называю это бессмертие естественным бессмертием. противовес сверхъестественному бессмертию, о котором учат христиане и абрамитические религии. естественно бессмертная душа она естественно просто по своей природе по своей природе здесь есть две личные такие линии в трактовках можно их условно обозначить как линию Платона и линию Аристотеля а платоновская линия говорит о том что бессмертна во-первых личная душа каждая индивидуаль, индивидуальная душа бессмертна во-вторых что смерть это вообще ну, хорошее дело то есть смерть это освобождение из, от мрака телесности сома Тело, Сэма, Сома тела, Сэма могила по-гречески. похожие вещи. То есть, когда душа покидает тело, она выходит, так сказать, возвращается на свою духовную родину, вот она видит все предшествующие. Это хорошо, на самом деле. И очень важно правильно умереть. Очень важно правильно жить и правильно умереть, чтобы не воплотиться еще раз, чтобы там остаться. А есть другая концепция, можно ее... Не концепция, а линия такого. с Аристотелем связать. Аристотель говорит, что как раз индивидуальное в нашей душе, связанное с чувственностью с телом, оно как раз таки исчезает. А остается, ну, как бы космическое начало души, космическое начало, такое то, что обще всем людям. И в этом смысле в смерти происходит забывание вот этой жизни. Да, вот. Ну, аристотельская позиция, она, конечно, поскольку индивидуально проходит в смерти, она более акцентирует в жизни этого мира. Жить, а уж там -то индивидуальность ваша пропадет. Ну и между этими линиями как раз вот то, что вы сказали, концепция перехода переселения душ. Ее можно как бы с Аристотелевской, с Платоновской точки зрения трактовать. Если душа не очень себя хорошо ведет, она переселится в другое тело, низшее. Ну, она может и в высшее тело переселиться, но это тоже не очень хорошо, потому что по большому счету лучше развоплотиться и.. больше не воплощаться никуда не входить ни в какие тела но это концепция естественного бессмертия и в данном случае вы видите, что идеалистическая философия она скорее ну даже будем рассматривать это не как философию а как мировоззрение идеализм скорее выражает какие-то языческие, может быть, умонастроения физические умонастроения что же касается спиритуализма Бог Конечно, Бог-Дух, Личность. Бог-Дух, Личность. Личность не отрицает разум, она включает. Но ну, разум одна из составляющих личного бытия. Личность разумное, свободное существо. Разумное, свободное существо. Свобода. Конечно, есть, и я бы даже два плюса поставил, а не один. как новое творение, воскресение, и этого, конечно, мы не можем видеть ни в языческих религиях, ни в идеалистической философии, это совершенно такое принципиальное отличие.